Анализ возможных препятствий для эффективных решений. Определенное решение может оказаться вполне действенным, если реализовать его на практике, однако по той или иной причине пациент может быть не в состоянии использовать найденное решение в повседневной жизни. Поэтому важной составляющей решения проблем выступает тщательный анализ факторов, способных помешать их внедрению. Анализ возможных препятствий в ДПТ основан на моделях поведенческого дефицита и сдерживания реакций, которые я предложила ранее для анализа неудач в уверенном поведении. Модель поведенческого дефицита предполагает, что неспособность применять в случае необходимости эффективное поведение, результат дефицита или недостаточности поведения, то есть уместное эффективное поведение, действия и знания того, когда и как их применять, отсутствует, поведенческом репертуале пациента. Модель сдерживания реакций предполагает, что пациент обладает необходимым поведением, но его применение сдерживается. Существуют две гипотезы относительно причин сдерживания. Первая гипотеза объясняет сдерживание подкреплением негативных аффективных реакций. Согласно второй гипотезе, сдерживание возникает из-за неадаптивных представлений, утверждений и ожиданий. Разновидность модели Сдерживание реакции предполагает, что индивид обладает требуемым поведением, но функционированию этого поведения что-то мешает. Опять-таки, есть два возможных источника этих проблем. Во-первых, реакция может блокироваться выбросом несовместимого поведения. Неуместное несовместимое поведение может занимать более высокое положение в иерархии реакции индивида, чем адекватные эффективные реакции. Во-вторых, в стрессовых ситуациях, формирующихся в данном окружении, может отдаваться предпочтение неэффективному поведению. Эффективное поведение может наказываться, а неэффективное – вознаграждаться. При анализе решений в определенной проблемной ситуации терапевт должен оценить переменные, влияющие на поведение пациента в определенной сфере, а не слепо следовать заранее сформулированной концепции. Как только терапевт и пациент объясняют, что мешает использованию эффективного поведения в качестве средства решения проблем, они вместе могут разработать план дальнейших действий. Если имеется поведенческий дефицит, показан тренинг поведенческих навыков. Сдерживание, возникающее вследствие обусловленных страхов или чувства вины, обычно говорит о необходимости применения экспозиционных техник. Ошибочные представления можно корректировать с помощью формальных процедур когнитивной модификации. Стрессовые ситуации в окружении обусловливают применение процедур причинно-следственного управления. Эти процедуры подробно описаны в главах 10 и 11.